Глава сорок первая. Ирма. Расставшись с генералом у самой двери в его покое, я помчалась в выделенную мне комнату, не разбирая дороги. Слезы катились из глаз сплошным потоком, и я никак не могла их остановить. Нет, но ну это ж надо было, а? И какой пустоголовой курице вообще пришла такая идея? Взять и раздеть меня на виду у всех? Это у кого же такая бурная фантазия? Я не стеснялась своего тела, тем более, что интимные места оказались прикрыты. Но сам факт того, что меня прилюдно раздели... Уф! Злость разливалась ядом по всему организму и вырывалась из глаз вместе со слезами. Лучше мне не знать, кто это был. Я ведь тоже на выдумке гораздо, и отомстить могу не менее изощрённым способом. А самый лучший — поставить этих дур на место. Действительно выиграть отбор вопреки всему. Хотят моего генерала? Шиш им! Даже если мы так и не найдем общий язык, даже если я сбегу от этого сурового мужчину спустя час после окончания отбора, ни одна из них его не получит. Быстро переодевшись, вернее, снова одевшись, я металась по комнате, словно разъяренная львица. Слезы успели высохнуть, а пальцы невольно сжались в кулаки. Может быть, Тедди и прав, опасаясь мачехи. Такие кого угодно со живут, живут, а он всего лишь мальчишка, в конце концов. Я должна справиться и выиграть отбор, даже если не ради себя, то ради него. Как говорится, вы хотели войны? Вы ее получите! Решив, что ни себя, ни мальчишку в обиду больше не дам, я окончательно успокоилась. На всякий случай закрыла дверь на щеколду и даже смогла несколько часов поспать. Проснулась, когда за окном почти стемнело. Встала, подошла поближе, чтобы выглянуть на улицу, и обнаружила Куся, прячущимся за занавеской, на широком подоконнике. «А ты что здесь делаешь?» спросила, погладив по листочкам эту дивную живность. Устроилась рядом с ним и полной грудью вдохнула вечернюю прохладу. Вокруг было на удивление тихо. Воздух наполнял аромат цветущих деревьев. Сердце замирало от красоты звездного неба, выглядящего как черное покрывало, украшенное драгоценными камнями. Вот как можно добровольно расстаться с такой красотой? Да, у меня на даче было красиво, но здесь даже дышалось иначе. Можно сколько угодно отрицать, но это бессмысленно. Мне определенно нравилось в этом мире, и уходить отсюда не хотелось. Раздался тихий скрип, и из потайного хода в комнату проскользнул Тедди. Вид у мальчишки был всклокоченный, словно у крошечного воробья, который готовился к бою. «Опять отец обижает», — поинтересовалась со вздохом. «Мне искренне хотелось помочь ему, только я до конца не понимала, как». «Нет, я его не видел после испытания». Он качнул головой и подошел ближе. «Ирма, хочу кое-что показать тебе. Можешь пойти со мной?» «Ужин я ведь уже пропустила, так?» Улыбнулась я и встала. «Идем». Он просиял, словно новая монета, и первым скользнул обратно к потайному ходу. Проходя мимо зеркала, обратила внимание, что платье немного помялось, и неплохо было бы переодеться. Но решила не терять времени и просто шагнула в темный коридор, не забыв прикрыть за собой дверь. Куда мы идем? спросила тихо, стараясь рассмотреть, куда ступаю, чтобы снова не свалиться генералу на голову. Спасибо, но одного раза мне хватило. Это секрет серьезно ответил Тедди и ускорил шаг. Вздохнула и поспешила за ним, интуитивно чувствуя какой-то подвох. В прошлый раз такая прогулка закончилась тем, что из поместья генерала мы переместились на отбор. Чем подобное может грозить в этот раз, я даже предполагать боялась. Только уже согласилась, и отказываться было поздно. Когда коридор закончился, мы вышли на узкую тропинку меж высоких кустов. Споткнулась, чуть не упала, а пока восстанавливала равновесие, потеряла мальчишку из виду. «Тедди!» — позвала тихо. Но он не откликнулся. Я немного постояла в надежде, что он заметит пропажу и вернется за мной. А потом просто пошла прямо, осторожно ступая по тропе, ведущей все дальше вглубь парка. Может, разумнее было бы вернуться в комнату, но теперь и меня само подстегивало любопытство. Куда приведет эта тропа? Дорожка резко свернула в сторону. Я оказалась на маленькой поляне и замерла. Передо мной открылся невероятный вид на горы и круглый стол, накрытый белоснежной скатертью. В высоких серебряных подсвечниках горели свечи, создавая в воздухе магические световые блики и мягкие тени. И, величественные, как само небо этой ночи, передо мной стоял он, мужчина моей мечты, горячий, страстный, манящий. Кондрайн был одет в великолепный синий кафтан, расшитый золотыми узорами, подчеркивающими его статную фигуру и придающими еще больше величия. В руках он держал огромный букет, который был собран из разнообразных цветов, ярких и невероятно красивых. Красные розы — символ страсти, нежные белые лилии — олицетворение чистоты и преданности, и фиолетовые ирисы, Загадочные и таинственные. Изумрудные листики незнакомых мне растений добавляли букету особую роскошь. Генерал смотрел на меня, словно голодный зверь на загнанного кролика. Его взгляд был таким пронзительным, будто он знал что-то, что дано было понять только ему одному. В этот момент я, наконец, осознала, в чем был подвох. Поняла, что именно он был главным инициатором моей ночной прогулки. Я все еще злилась на него, и должна была найти в себе силы, чтобы развернуться и уйти. Но ноги словно приросли к дорожке. Я так и стояла напротив него, боясь пошевелиться. Ирма, он сделал шаг, и меня словно магнитом потянуло вперед. О каком сопротивлении может идти речь, если сердце замирает от одного его взгляда? «Как я могу противиться притяжению, если вся моя сущность так и тянется к нему?» «Только я все равно не сдамся так просто». Остановившись в шаге от него, подняла руку и тихо потребовала. «Сними с меня браслет».